Глава четвертая. Поиски, попытки, поискать пути. Как бы то ни было, я собираюсь рассказать в этой книге как можно больше о членах моего караса и попутно выяснить по неприложенным данным, что мы все скопом натворили. Я вовсе не собираюсь сделать из этой книги трактат «В защиту боканизма. Однако я, как боканист, хотел бы сделать одно предупреждение. Первая фраза в книгах Бакона начинается так: Все истины, которые я хочу вам изложить, гнусная ложь. Я же, как боканист, предупреждаю. Тот, кто не поймет, как можно основать полезную религию на лжи, не поймет и эту книжку. Да будет так. А теперь о моем карасе. В него, конечно, входят трое детей доктора Феликса Хонникера, одного из так называемых отцов атомной бомбы. Сам доктор Хонникер, безусловно, был членом моего караса, хотя он умер прежде, чем мои синуусики, то есть в моей жизни, переплелись с жизнями его детей. Первый из его наследников, кого коснулись усики моего, Синуусика был Ньютон Хонекер, младший из двух сыновей. Я узнал из бюллетени моей корпорации «Дельта и Псилон», что Ньютон Хонекер, сын лауреата Нобелевской премии физика Феликса Хоникера, был принят кандидатом в члены моей корпорации при университете Корнелл. И я написал Ньюту следующее письмо. «Дорогой мистер Хоникер!» Может быть, следует написать «Дорогой мой собрат Хоникер». Я член корпорации Корнелла, Дельта и Псилон. Сейчас зарабатываю на жизнь литературным трудом. В данное время собираю материал для книги о первой атомной бомбе. В книге я коснулся столько событий, имевших место 6 августа 1945 года, то есть в тот день, когда была сброшена бомба на Хиросиму. Так как всеми признано, что ваш покойный отец — один из создателей атомной бомбы, я был бы очень благодарен за любые сообщения о том, как прошел в доме вашего отца день, когда была сброшена бомба. К сожалению, должен сознаться, что знаю о вашем прославленном семействе куда меньше, чем следовало бы. Так что мне неизвестно, есть ли у вас братья и сестры. Но если они у вас есть... Мне очень бы хотелось получить их адреса, чтобы и к ним обратиться с той же просьбой. Я понимаю, что вы были совсем маленьким, когда сбросили бомбу, но тем лучше. В своей книге я хочу подчеркнуть главным образом не техническую сторону вопроса, а отношение людей к этому событию. Так что воспоминания младенца, если разрешите вас так называть, органически войдут в книгу. О стиле и форме. Не беспокойтесь, предоставьте это мне. Дайте мне просто голый скелет ваших воспоминаний. Разумеется, перед публикацией я вам пришлю окончательный вариант утверждения с братским приветом.